Ведь да чего скажем, изуродовали галерею полководцев. Его все время мучило любопытство, что скрывается за лесами, заслонившими заднюю стену. Теперь все выяснилось. Они увенчали ее олеповатыми металлическими щитами желтого цвета, украшенными железными крестами, по счету на каждую из утраченных в последней войне провинций. Да еще развесили на щитах пестрые венки, обезобразить прекрасное сооружение, горделиво выступающими львами и памятником армии, этого им показалось недостаточно. Он патриот Мюнхена, и подобный вандализм ему притит. Сейчас, например, на своей керамической фабрике, хотя это не сулит ему никакой выгоды, он собирается наладить выпуск совершенно оригинальных статуэток одного молодого никому неизвестного скульптора в частности, серию «Бой быков». Этого скульптора открыл он, Гессрейдер. Затем хозяин дома упомянул о процессе Крюгера. Оказалось, что в ходе процесса он уловил и запомнил несколько мелких штришков, ускользнувших от ее внимания, и теперь в его рассказе о ней предстали выпукло, точно под увеличительным стеклом. В конце ужина, составленного хозяином дома с тонким вкусом, его срочно вызвали к телефону. Вернувшись, он смущенно сказал, что одна его приятельница, милая и приятная дама, собирается заехать к нему вечером вместе с несколькими друзьями. «Этой даме...» которая большую часть времени живет в своем поместье на берегу Штарнбергского озера, он обещал сюрприз, впрочем, тот же, что он хочет показать ей и Иоганне. Этим вечером его приятница неожиданно оказалась в городе и решила воспользоваться случаем, чтобы вместе с друзьями взглянуть на обещанный сюрприз. Зовут даму госпожа фон Радольная. Она надеется, что фрайлен Крайн не вспугнут новые гости. Иоганна, не задумываясь, ответила, что охотно останется. Взглянув на Гесрейтера, она сочла, что самое время приступить к делу, и без утайки рассказала ему о своем желании завязать светские знакомства и потом воспользоваться ими. Господин Гесрейтер, сразу же воодушевившись этой идеей, стал энергично загребать руками. Светские связи, свет, великолепный! Он для этого самый подходящий человек». Как хорошо, что она к нему пришла именно сегодня. Это большая удача. Он сможет тут же познакомить ее с госпожой фон Радольной? Дело Крюгера приобрело теперь такой характер, что он готов поддержать его всем сердцем и умом. В известной мере это дело из сферы политических интриг перешло в сферу общечеловеческих отношений. Пока он распространялся на эту тему, приехала госпожа фон Радольная со своей свитой, пышнотелая, невозмутимая, самоуверенная. Она словно заполнила собой просторную комнату. Должно быть, она повсюду мгновенно привлекала к себе всеобщее внимание. Иоганну она окинула холодным, откровенно испытующим взглядом, но ту ее взгляд не покоробил. В свою очередь, Катарина осталась довольна впечатлением, которое она произвела на Иоганну, сразу почувствовала расположение к этой девушке и подсела к ней. Госпожа фон Радульная знала, как тяжело утвердиться в этом большом, полном опасности мире. Она вышла из низов, добилась видного положения и теперь чувствовала себя уверенно. Но пришлось ей нелегко, и поэтому, радуясь прочности собственного положения, она до сих пор еще преисполнялась симпатией ко всякой смелой женщине, не дававшей себя в обиду. Разумеется, она совершенно искренне одобряла методы правящих кругов, но при этом она-то своей целью уже достигла. В отдельных случаях, если сталкивалась с ними непосредственно, столь же естественно проявляла терпимость, сколь естественно была нетерпима вообще. Очень внимательно, с глубоким сочувствием слушала она рассказ Иоганны, О ее нелегком детстве, ссорах с матерью, о работе, об ее отношениях с Мартином Крюгером. Обе женщины, одна широкоскулая, с решительными серыми глазами, другая медноволосая и пышнотелая, с самодовольным, многоопытным выражением лица, казалось, столь быстро нашли общий язык, так дружелюбно обменивались фразами на тягучем баварском диалекте, что склонный к оптимизму Гессрейтер уже не сомневался в окончательном успехе Йоганны. Не упуская ни одного слова госпожи фон Радольной, Иоганна исподваль приглядывалась к другим гостям.